Глава двенадцатая. Грядёт. Максим ушел довольный, съев весь пирог. Не хотел давать его целиком, потому что думал, что огня будет слишком много, но вроде бы ничего. Максимилиан чувствовал себя на удивление хорошо, и я ничем не рисковал. Лишь в следующий раз рассчитаю количество босса-рыбы, чтобы не перегреть Демидова. Дон даже обиделся на Рыжего, но увидел мой взгляд и особо не бурчал по этому поводу. Всё же не просто так я делал то или иное действие. А пока я думал, чем бы мне еще заняться, ко мне подошел Пряня и сообщил то, что узнали Пряники и Гриша в церкви. А вот это мне уже не нравилось. Может, я и потороплюсь с тем, чтобы дать Максиму больший процент босса пираньи в пироге, чем думал изначально. Что-то мне не нравилось, с какой стороны начал дуть ветер. Да и Сора рассказала о том, что узнала, будто Ирина с кем-то встречается. Не то, чтобы я был против, но уже знал, что последует дальше. Оставим-ка мы все на усмотрение Ирины. Не думаю, что она где-то потеряла голову. Ирина была на редкость разумным человеком и, в отличие от того же Дона или Максимки, не стала бы окунаться в любовный омут с головой. а проверила бы все миллион раз. Так что дел было много, как я посчитал в голове. Пирог из пираний для Максима, версия 2.0. Запасы, которые я использовал во Франции, их тоже нужно было пополнить. Ко мне подошел еще и Святогор, когда я начал замешивать тесто для рыбного пирога. Он попросил, чтобы я сделал ему булку изменения внешности. Это посоветовала ему Элеонора на случай, если Святогор боится быть узнанным. Как всегда, бабка догадалась, что нужно было подсказать без лишних подробностей. И Святогор смекнул, что раз такое возможно, то он будет ходить вместе с детьми. Те были не против провести уроки с лучшим наставником из всех, которые у них были. Идея была неплоха. И не только из-за того, что детям нужно было учиться. но и потому что таким образом Светогор сможет восстановиться быстрее. Так что я дал добро на это и поставил мысленную пометку «Сделать сочник изменения внешности после задуманной выпечки». Да и кое-что потом я тоже сделал. Ингредиентов за время в человеческом мире скопилось достаточное количество, чтобы я мог кое-что провернуть и поэкспериментировать. На следующий день, когда я отдавал сочник, который изменил внешность Светогора так, чтобы его не узнал Леоморт или кто-то из его отряда, то увидел сомнение на лице наставника героев. «Спасибо, Фер!» — кивнул мне бывший учитель пятерки героев, задумавшись о чем то когда я дал список зон, которые они могли посетить с детьми. Не думал, правда, что это требовалось, но на всякий случай дал те, что были зарегистрированы на меня. Там не было военных, и все должно было пройти хорошо, раз император лично дал на них разрешение. Святогор уже хотел отойти от меня, но я задержал его, видя, что нужно было сказать ему кое-что, чтобы облегчить его совесть и душу. Я ведь знаток душ, и, пожалуй, какие-то вещи в этом понимал. Особенно после близкого знакомства со множеством людей. Наставник Святогор. Позвал я его. Он поморщился, но кивнул мне. Не нравилось, когда его называли по имени? Странно. Да и Леоморт кривился при другом обращении. Что-то в этом было, но не мне в это лезть. «Если тебе интересно мое мнение, то я тебе кое-что скажу». «Ты можешь говорить что угодно, Фер. Я тебе должен до конца своей жизни...» «Я обязательно прислушаюсь ко всему, что ты скажешь», незамедлительно ответил наставник героев. Рвение, конечно, похвальное, но не сейчас. Я не слишком-то любил полное подчинение, тем более от людей. Хотя порой это и доставляло удовольствие, но чаще приятнее было видеть, как люди сами решали свою судьбу. «Пожалуй, ты это сам решишь», ухмыльнулся я. Но одно я могу сказать тебе точно. Прогнившие люди — это самый опасный вид. Наравне с лицемерными. А если они совмещают обе эти стороны, то как бы тебе сказать, такую выпечку я бы даже псу не дал, а выкинул бы в мусорку. Так что таких людей не должно быть. И если они встречаются тебе на пути, то я обязательно помогу. Только если станет совсем все плохо в такой борьбе, то скушай пирожок. Они помогают от всего. И в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Святогор внимательно слушал, сразу поняв, о ком я вел речь. Я ему недвусмысленно дал понять, что если Святогору потребуется помощь с Леомортом, то я протяну ему руку помощи. А пока дал ему еще один пирожок, который поддержит его до моего прихода. Наставник помялся, но подношение взял и кивнул. Мы друг друга поняли и разошлись по своим делам. Сегодня же Святогор поведет детей в зоны, а я думал, что Максиму вредно столько отдыхать. Пора бы снова сходить в те императорские зоны, в которых мы были вчера. Время поджимало. И, учитывая информацию Гриши, сильно. Пусть мой раб ничего и не понял, но у меня были кое-какие предположения, что происходило. Да и Святослав с Леомортом не успокоятся, пока не отомстят мне. И попасть под раздачу снова могут мои знакомые. Нужно их обезопасить. Я позвонил Демидову, который ответил сонным голосом, но тут же Максим взбодрился, когда узнал, что мы опять отправимся в зоны. Это обрадовало рыжего героя, потому что ему не нужно было думать, чем себя занять, лишь бы не наблюдать за медленным угасанием отца. И пока я ждал Максима, чтобы отправиться в рейд-марафон, то успел раздать всем своим работникам задания. Сора, кстати, меня порадовала, сообщив, что торговый район почти закончен. Так что все теперь будет зависеть уже от арендаторов, как они разместят все магазины. Но свою часть она выполнила. Элеонора тоже сообщила, что все идет по плану и почти доделано. У Ирины был выходной. Раз дети шли со Светогором и Валуевым зоны, и она уже убежала на свидание. А Настя просто была довольной и по-доброму мне улыбнулась, когда я прошел мимо нее. Ее тоже скоро коснется буря, но пусть пока отдыхает и набирается сил. Настя и так помогла всем тем, что создавала хорошее настроение. Ее магия умиротворяла и давала хороший настрой, и уже этим она была полезна. Максим приехал быстро. Я сразу сел к нему, чтобы мы отправились в город, но уже на восток. Дона я нынче не брал, дав ему другое задание. Но обиженным он от этого быть не перестал. Сказал, что пропускает таким образом все веселье, но, думаю, что скоро развлечения нас всех настигнут. И там уж секретарь точно ничего не пропустит. Но я ему об этом не сообщил. а просто привычно проигнорировал его нудение. Максим был в предвкушении. После пирога в нем было столько сил, что хорошо, что мы шли сейчас в рейд. А то мало ли чего взбрело бы в молодую голову. Но на подъезде к зоне мы увидели вокруг оцепление с военными, что уже странно, и трио героев. Максим напрягся, увидев знакомые лица. Как только мы высадились неподалеку, он начал оглядывать территорию в поисках четвёртого. Но Святослава нигде не было. Здесь находились лишь Виктория, Инга и Орвин. Все стояли нахмуренными, кроме меня. Я был рад увидеть, что Инга и Виктория в добром здравии, да даже за Орвина чутка порадовался. Он уже свое получил от Дона. Претензии у нас с Максимом были лишь к Леоморту и Святославу, Но, слава аду, их тут не было. «Фер!» — все же позвала меня Виктория, когда поняла, что у нас не было враждебного настроя, несмотря на ситуацию с их командиром и коллегой. «Привет!» «Доброго дня, герои! И тебе, Виктория! Рад, что ты в порядке!» Склонил я голову к плечу и улыбнулся. Я не лукавил. а действительно был рад, что Виктория в порядке, и ее не коснулись наши военные действия с Леомортом. «Вы пришли в нашу зону. Ошиблись?» Инга и Орвин, стоявшие в напряжении, расслабились, поняв, что я не планировал их убивать, раз они пришли в зону, которая теперь была моей по приказу императора. Военные увидели, что я прибыл, и сразу же засобирались, чтобы не мешать нам. «Да, нам не сообщили, что теперь это твои зоны», улыбнулась мне Виктория, но не решилась подойти ближе. «Поздравляю с императорским контрактом. Ты теперь не простой пекарь. Я очень за тебя рада». «Спасибо», — кивнул я. Виктория не лукавила. Она, как и сказала, была очень рада за меня. И этого оказалось достаточно. Орвин внимательно наблюдал за нами с Максимом, которому стало скучно от бессмысленных разговоров, раз не было его врага. Потому Демидов отошел к порталу, а Инга молчала и излучала лишь спокойствие, раз ее подруге ничего не угрожало. «Тогда мы пойдем», — печально улыбнулась Виктория и сделала шаг в сторону их машины, которую до этого не было видно за поворотом. «Надеюсь, что мы всегда сможем так общаться и дальше». Я бы хотел на это надеяться, покачал я головой. Но не думаю, что все выйдет так. Думаю, ты прав, сжала губы Виктория. Но я все еще надеюсь на встречу, еще одну, как раньше. Если этому суждено быть, то так и произойдет, сказал я напоследок. Но в разговор неожиданно вмешался Орвин. Фер! не знаю что у тебя за дела с нашим командиром и со святом нахмуренно сказал низкий человек но знай что мы не будем в этом участвовать даже если нас попросят но если будет приказ никаких претензий мы к тебе не имеем надеюсь этого не случится понял я посыл орвина инга кивнула подтверждая слова члена своей команды и виктория тоже Тогда на прощание я дам вам кое-что, раз вы честны». Трио героев недоуменно переглянулись и остановились, не дойдя до машины. Я вручил каждому из них по булочке из запасов и ушел к Максиму, ничего не объясняя. «Съедят? Хорошо. Нет?» «Ну что же?» «А пока мне нужно было натаскать своего маленького злого льва, который меня уже заждался». «Ну что, готов?» — спросил я Максимку. Тот кивнул, краем глаза наблюдая за тем, как уезжали герои. «Всегда готов. Полотенце не захватил, правда?» — подколол меня Демидов. Но тут усмехнулся уже я. «Там оно тебе не понадобится», — сказал я и увидел, что теперь Максим напрягся. «Но не буду же я водить его по одному и тому же месту». Будут небольшие американские горки, как принято говорить среди людей. Эмоции нужно прокачивать наравне с силой, и сегодня я ему это устрою. Вновь зона восьмого уровня, но в этот раз не было особых сюрпризов на первых семи уровнях. Были и стандартные монстры, и вчерашние, но никаких новых пока что. Еще в самом начале на первом уровне Я открыл Максиму в одну сторону доступ к магии ада, но так, чтобы он не сильно заметил изменения в себе. Как мой раб-миньон, он мог управлять магией ада, преобразовывая ее в свою. А такую тонкую струйку на фоне сражения ему заметить не удастся. Шли мы довольно бодро сквозь зоны и вскоре прибыли на восьмой уровень. Встретила нас не река, а вулкан. Выйдя из лужи портала, Мы оказались прямо рядом с кратером. И Максим вовремя накинул защиту, пусть он и имел предрасположенность к магии огня. Но сгореть в демоническом вулкане — дело простое. А у Демидова уже была неплохая реакция, и он успел выставить защиту вовремя. Здесь, в самом центре вулкана, монстры были довольно похожи на демонов бурь со второго уровня. Было лишь одно отличие — в стихии. Маленькие огненные торнадо начали окружать Максима, а я отошел к краю, решив без слов понаблюдать за Демидовым. Да и не нужны были разговоры. Максим остался полностью сосредоточен и быстро сориентировался, как справиться с демонами огня. «Я не буду помогать, Максим, чтобы ты научился справляться сам!» Все же крикнул я Демидову, когда появился босс. Огромный демон, состоящий из лавы и огненных потоков. «Не всегда надо рассчитывать на мои подсказки. Посмотрим, чего ты стоишь после всего, что выучил. Но если ты умрешь, то это будут твои проблемы. Так что я пойду. Встретимся у выхода. Тебя там будет ждать новый рыбный пирог. Так что не помри». Максим не возмущался. Он будто такого и ждал. что я оставлю его бултыхаться в одиночестве. И от этого Демидов не расстроился. На его лице блуждала улыбка, сдобренная порцией безумия. Думаю, он справится, тем более поток к магии ада я ему не убрал. Хотя, если бы он был совсем плох, то и это ему бы не помогло. Я ушел и не стал наблюдать за тем, как Максим расправляется с боссом. Демидов не заставил меня долго ждать. и вскоре пришел к выходу слегка подкопченный, но довольный собой. В руках у него была сфера босса, которую он, словно спелый фрукт, кинул мне, а я передал ему рыбный пирог. Образовался своеобразный бартер. Я и не сомневался в действиях Максима. Почти восьмой уровень. А как только он съест еще пару порций пирога, а может даже и эту... кто станет полноценным героем восьмого круга. Такого прогресса не видел никто. И, надеюсь, никто и не узнает. Максим — мое секретное оружие. Время шло к ужину, и я решил, что его еще хватит перед возвращением домой. Можно было сделать еще одно дело, которое уже сложно и дальше оттягивать. «Поехали к тебе, Максим», — удивил я Демидова. Хочу поговорить с твоим отцом и сказать ему о твоих успехах. Вдруг это его обрадует». Максим застыл, но кивнул. Он сомневался в этой затее, но не стал меня отговаривать. Для всех, кто знал, особенно для семьи графа Демидова, Константин доживал свои последние дни. Но это мы еще посмотрим. «Добрый вечер, граф», — сел я рядом с постелью Константина. в этот раз он был в сознании лекари постарались и сделали все возможное но с ментальным телом все стало гораздо хуже оно и понятно никто не мог его восстановить максим не стал заходить к отцу не знаю почему хотя догадывался я не стал его заставлять чтобы не спровоцировать взрыв у рыжего приятно видеть что ты не забыл меня фер Болезненно улыбнулся Константин, попытавшись сесть на кровати, чтобы не говорить со мной лежа. «Прости, что встречаю тебя так. Сам понимаешь, мне уже сказали, что ты в курсе всего». Я не стал помогать ему, потому что граф Демидов бы мне этого не простил. Он хотел показать, что еще в добром здравии, да и, как я услышал от его жон? Граф даже устраивал советы, умудрившись держаться достойно на публике. Так что даже никто и не понял, что с ним сейчас происходило. «Я и не забывал вас. все же вы мой друг», — улыбнулся я. «Я мог назвать его своим другом. Пусть и, наверное, зазорно говорить такое повелителю демонов, но никто же в аду об этом не узнает». «И про друзей не забывают». Потому что у меня есть кое-что для вас. Кремовый пирог. И каждый день я буду посылать вам его. Ешьте его. Может случиться что-то хорошее. Да и настроение у вас поднимется. Граф напрягся. До него тут же дошло, что я не просто так это говорю и не по бизнесу, а делаю именно для него. Поэтому я был здесь. Чтобы дать ему маленькую надежду, когда ее совсем не осталось. «Ага, обязательно буду», — кивнул граф Демидов, отворачивая от меня лицо, чтобы я не заметил, как покраснели его глаза. По дороге домой, на машине рода Демидовых, естественно, хотя я бы не отказался от поездки на своем коне, но что поделать, мы проезжали мимо готового торгового квартала. Там уже было построено еще одно кафе, куда мои помощники будут поставлять пирожные. Половина бомжей станут работать там, как повышение по карьерной лестнице в более элитном районе. Кафе уже работало в легком режиме, потому что клиентов было мало. Но вот не думал, что увижу там Ирину с подозрительным мужчиной, про которого упоминала Сора. Взглянул в душу мужчина, когда попросил замедлиться водителя. «Как интересно!» Ирина заметила меня, а я приметил ее взгляд. Мы провели безмолвный диалог. Ирина показала, что все под полным контролем. И я кивнул, говоря водителю уже вслух, что можно ехать дальше. «Ну, раз все хорошо, как я и думал, то оставим это Ирине». А по возвращении домой ко мне подходил наставник Светогор и пару минут молчал. Я не стал его торопить. интересно же зачем он пришел после нашего утреннего диалога и он все таки решился нужен открытый урок для всех я поднял бровь и репортеры чтобы были пора кончать с прогнившей выпечкой ха становится все интереснее и интереснее